Глава 16. Аня. «Поговорим. Делаю паузу. Но не сейчас. Отвечаю сверля Куравлёва недовольным взглядом. Говорю сдержанно и коротко, хотя на языке вертится совершенно другая фраза. Ему бы она не понравилась. От слова совсем. Мне так хочется заявить Вове, что нам не о чем разговаривать, что он самый последний человек на планете, с кем я стану общаться» и уйти с дочками напоследок, громко хлопнув дверью в дом. Но я не могу так поступить. Вова все понял про наших малышек. И уж лучше я сразу популярно ему объясню, что он не имеет ни малейшего права называться их отцом, и пусть проваливает на все четыре стороны. Мы были ему не нужны тогда, а сейчас он нам не нужен. Мы опаздываем, говорю твердо, стоя на своем. Если ты можешь позволить себе позже приехать на работу, то я нет. Знаешь ли, одинокой женщине с двумя маленькими детьми тяжело найти хорошую работу. Намеренно Вову цепляю. Меня одолевает злость. На него, на себя, на ситуацию в целом. Куравлёву никогда не понять, через что я прошла, чтобы наши дочери были счастливы и здоровы. К тому же у девочек в саду строгий режим. Там они должны быть вовремя, объясняю нетерпеливо. Взгляд горит. Вова продолжает стоять на месте. Поедят, и мы поедем. Не отступай от своего, Куравлев. Ты дурак или как? Ах, как мне хочется тебя треснуть! И что-то голова кругом идет, душно. Я не допущу, чтобы они ходили голодными до обеда, заявляет окончательно, сбивая меня с толку. Включил заботливого папочку. Ну-ну, Куравлев, тяжело вздыхаю. Неужели ты считаешь, что я пожертвую здоровьем своих? Специально подчеркиваю это слово, детей. «Ради того, чтобы быстрее избавиться от твоего общества?» Спрашиваю с ядовитой усмешкой. «Конечно, находиться рядом с тобой не то, о чем я мечтаю, но для меня интересы детей всегда стоят на первом месте. Только поэтому мы здесь до сих пор». «Хочешь сказать, что если бы не девочки, то ты бы уехала?» Щурится, сверля меня взглядом. «Если бы не девочки, меня бы вообще здесь не было». Отвечаю, а сама замечаю опасный блеск в его глазах. Готовлюсь к очередному столкновению. Но тут Куравлев в очередной раз удивляет меня. Он отходит. Сам. Без угроз и требований с моей стороны. «Пофиг. Иди». Отступает в сторону, освобождая проход. «Сейчас тебя не задерживаю. Но учти, мы обязательно поговорим». «Ага». Бросаю, проходя мимо него. «Обязательно». Ухмыляюсь недобро. В груди бушует самый настоящий ураган из эмоций, но я не поддаюсь ему. еще чего не хватало. Хотя увидеть Куравлёва с расцарапанным лицом было бы, наверное, приятно. Может, все же стоит проверить? Ух, как я на него зла. До сих пор. «Девочки, доедайте и поехали», обращаюсь к своим апельсинкам. «Угу», кивает Манюня с полным ртом. Захожу на кухню, и в нос ударяет до боли знакомый запах. Ищу его источник и не верю своим глазам. Куравлев, ты кашу сварил?» В шоке смотрю на мужчину. За последние сутки, что мы виделись, он не перестает меня удивлять. «Это же дети, Ань!» Говорит таким тоном, словно я свалилась с луны и не понимаю банальных вещей. «Знаю прекрасно», — бурчу, пряча за недовольством улыбку. «Вообще-то я их мать». Вовка бросает на меня такой многозначительный взгляд, что я аж поперхнулась. Хоть и не ел еще ничего. Он знает. Знает, что это его дети. Теперь меня в обратном не переубедить. «Две ложки сахара на кружку кофе?» — спрашивает, забирая с подставки кофемашины две чашки. Я витаю в своих мыслях и не сразу соображаю, о чем он говорит. «Ань, отвисни!» — машет рукой перед моим лицом. «А? Что?» — отмираю. «Сахара сколько?» — Задает вопрос, ухмыляясь. Смотрит на меня так. Мурашки по коже от одного его взгляда. Гад. Две ложки на кружку. Отвечаю ему душа в себе поднимающуюся бурю. Когда Куравлев рядом, я похожа на оголенный нерв. Чувствую все слишком остро, слишком близко к сердцу, воспринимая все, что происходит вокруг. Не свожу с девочек внимательного, но вместе с тем изучающего взгляда и пытаюсь представить, что было бы, узнай Вова о дочках с того момента, как они родились. Были бы они счастливее. Было бы у них больше хороших эмоций. Или, напротив, только мое разочарование и боль. Как же все это сложно. Как сложно. Но от своих мыслей мне, увы, не убежать. Держи. Куравлев ставит передо мной кружку кофе. Сам садится напротив и начинает уминать за обе щеки кашу. Смотрю на него и понимаю, что мой мир никогда не будет прежним. Сегодняшним утром Вова его в очередной раз перевернул. и... «Давно ты стал завтракать кашей?» «Не могу не спросить, мне дико любопытно. Он ведь никогда ничего подобного не ел». Ня летит мне в ответ. «Хм», — задумываюсь. «Когда начал?» — продолжаю допрос. «Сегодня», — отвечает и игриво подмигивает. «Я в очередной раз теряю дар речи». Вова смотрит на дочерей, замечает, что те стали кушать медленнее, и вместо того, чтобы их поторопить в открытую, делает то, чего я от него ну никак не ждала. «Кто последний, тот морковка», заявляет им и принимается опустошать тарелку с катастрофической скоростью. Маня и Соня переглядываются и не отстают от Вовы ни на миг.